Глава шестая. Группа Орешкина. Дела торговые и не только. Три большие ладьи торговца Чигея встали у причала рано утром, когда светило только покинуло горизонт и медленно, словно нехотя, начало взбираться на небосклон, озаряя землю еще тускловатыми, но уже сильными лучами. По переброшенным с бортов широким сходням цепочки грузчиков, согнувшись под весом тюков и сундуков, Перетаскивают их на длинные повозки, где укладывают точно стык в стык, чтобы занимали меньше места. Следом осторожно, но быстро скатывают бочки, с помощью ваг доставляют к другим повозкам с высокими бортами. И там тоже крепят намертво, чтобы в долгой дороге не растрясло, не сорвалось место. Десятки людей носятся по причалу, подгоняемые окриками и хлопками. Скрипят сходни, натужно уходят грузчики, щелкают кнуты возчиков, плещется у низких бортов лодей стылая бурая вода. В воздухе висит слегка затхлая смесь крепкого мужского пота, конопляного масла, белой песочной пыли, которой пересыпают ткани, рыбьих кишок и тяжкое амбре вскрытых речных раковин. В шагах в от причала, на широкой вымощенной мелким гравием дороге, где стояла длинная верница повозок, суетились приказчики и сидельцы, помощники торговца чагея Их забота – учет и проверка товаров вплоть до последнего тюка или бочки. Сам Чигей в стране от всей этой колготы разговаривал с брантерами Рослый, плечистый, с обветренным словно застывшим лицом и поджарой фигурой, он вполне бы мог сойти за такого же брантера И только дорогой наряд в смешанном имперском стиле, отделанный шитьем сапожки и отсутствие оружия, демонстрировали, что он не воин, а торговец. И больше ловок собакой, чем с топором. Справа от торговца стоял Ферул. Среднего роста, жилистый, крепко сбитый мужик лет тридцати, Бритый наголо, загорелый, с таким же обветренным, как и у Чигея, лицом. Прямой нос, тонкие губы, жесткий взгляд, небольшой шрам под левым ухом. Одет был Ферул по моде полуденного кордона. Тонкие кожаные штаны, заправленные в сапоги, длинная рубаха, кожаный на меху дублет. В талии его обхватывал широкий кожаный пояс. Слева висел прямой меч средней длины. Такие предпочитают опытные воины, знающие толк в рукопашной. Говорил Ферул мало. Больше слушал и щерил щербатый рот в едкой усмешке, которая делала его лицо похожим на маску. А водянистые глаза зорко смотрели по сторонам и изредка скользя по торговцу и другому собеседнику. Другим был Артем. В своем обычном наряде, при фальшионе и кинжале, он возвышался над собратом по профессии на голову. Разговор шел на знакомую и столь интересную для всех тему – обстановка в доминингах. Слухи о вторжении хордингов, уже дошли до всех и вызвали некоторые волнения в приграничных областях провинции. Но если для большинства людей эти вести были только словами, то для торговцев, ведущих дела с полуденными королевствами, такая новость имела первостепенное значение. «Они никогда не доходили даже до Дагиласты», – второй уже раз произнес Чигей. «Дворяне разбивали их в Атаге и выгоняли уцелевших прочь, не думаю, что нам есть чего опасаться». Несмотря на бодрый и слегка пренебрежительный тон, в голосе торговца проскальзывала нотка неуверенности. Артем, да и Ферул ее улавливали и смотрели на чагея с долей насмешки. Стремление торговца принизить возможную опасность вполне понятно. Чигея в силу своей профессии человек прижимистый, хочет заранее сбить цену за услуги охраны. Вообще-то у него есть своя охрана, но новый приказ пристава обязывал торговцев нанимать команды брантеров, а это лишние расходы и неудобства и чужие глаза, что совсем не устраивает Чигея. Хотя дополнительная охрана не помешает, тем более такая. О брантерах идет слава, как о лучших воинах при граничье. «Так что никакой угрозы нет», повторил Чигей, скользнув взглядом по собеседникам. «Верно», кивнул Артем, «никакой, и брать дополнительную охрану не обязательно. Кстати, пристав не настаивает на том, чтобы мы охраняли тебя, просто пойдем вместе» а после границы двинем каждый в свою сторону. — Конечно, — согласился чаги довольно улыбаясь. — Скомцер только вчера пригнал телеги, — вставил Ферул. Парни, говорили, свернул к Саго. С ним три повозки. Опять оставил за кордоном. Шустрила напали прямо в лесу. Полегла вся охрана и почти половина людей с комцера. И груз тоже там остался. Сам еле ушел. Это была свежая новость, о возвращении Скомцера Артем не знал. Тот больше торговал с приграничными поселениями, с провинциальным дворянством Дагиласты. Вглубь королевства не лез, потому и не гонял большие обозы. Улыбка Чигея померкла. «Сам Скомцер жив, но ранен», — добавил Ферул. «Мы его встретили неподалеку от заставы. Он входил в домининги всего пять дней назад». Артем скрыл улыбку и посмотрел на слегка побледневшего Чигея, Такая весть радости не добавляет. ну э он-то так шел, а мы по не пойдем. Так до нее еще дойти надо, и что будет у Затона, неизвестно. И если лодки целы. ферул бил наверняка. Самая опасная часть пути торгового каравана от границы до Затона неширокой реки Аены, что течет по закатной части до Геласта. Прямой связи между Аеной и Бриашем нет, потому и перегружают вдали мегрузы с лодей на повозке чтобы потом довести их до Затона, а там опять перегрузить на небольшие плоскодонки, способные пройти по руслу неглубокой реки. И хотя поблизости от Затона стоят поселения, бандиты и разбойники чувствуют там себя вполне вольготно. Почему это происходит и куда смотрят король и дворянство вопрос отдельный. Однако факт остается фактом. Кстати, всю эту братью, бандитов, разбойников и прочую шантрапу повсеместно в приграничье именуют шустрилами. Когда-то так звали веселых ловких молодцов, живущих охотой и мелким лесным промыслом. Действовали они шустро, яро, без особой злобы и жестокости. А потом прозвище перешло и ко всем, кто занимается малопочтенным и полностью незаконным делом – разбоем на дорогах, налетами, грабежами. Это имя нравилось и самим шустрилам, оно показывало главное достоинство разбойников – умение все делать шустро, быстро. Как и все, шустрилы любили звучные слова, придававшие их малопочтенному делу некий налет романтизма. Правда, официальные лица, вроде приставов, синдиков и бургомистров, предпочитали более точное название — бандиты. Но все же прозвище звучало привычнее. «Ладно», — махнул рукой Ферул. «Мне к своим пора. У черной балки видели худо-шутника. Надо проверить, вдруг да наткнемся. Что-то долго ему везет, все живой да живой». Он растянул губы в усмешке, отчего его лицо приобрело какое-то кислое выражение. В красавце Феррул явно не годился. Зато был щедр и весел, потому к нему и липли портовые и кабацкие девки, а также удалые вдовушки многих городков и поселков. Феррул кивнул Артему, тот тоже склонил голову. Этот парень вызывал у него противоречивые чувства. Во всяком случае, среди друзей такого иметь не хотелось бы. И из одной миски хлебать тоже. С уходом Ферулла Чигей оживился. Довольно бодро рассказал о своих планах, об удачном торге и хорошей прибыли. В королевстве охотно скупали имперские товары, особенно ткани, пряности, изделия из металла, фрукты, что не росли в довольно суровых условиях доминингов. Да и другие товары уходили быстро. Также успешно там и продавали – мех, камни, мед, слитки, металла. Словом, все было прекрасно, если бы не эти кордонные проблемы с шустрилами. Но надежная охрана всегда отгоняла их шайки. Хотя теперь из-за вторжения хордингов желающих пограбить могло стать больше. В этом месте Чигей прервал свой рассказ и вопросительно взглянул на Артема. «Или Феррул приврал, а?» «Спроси у скомцера», — хмыкнул тот. «Он лучше знает». И, видя, как торговец опять побледнел, добавил. «Да ладно, ерунда. Вместе перейдем кордон а там каждый в свою сторону. Ты опять на окуры старые выселки пойдешь?» «Да». Тогда у болота разойдемся. Болото — небольшое поселение возле леса с той стороны кордона. Названо так из-за огромного болота, в которое впадал узкий приток Аэны. Несмотря на столь невзрачное название, поселение было довольно богатым. Лес и болота кормили его, и кормили хорошо. Да и близость торгового пути играла роль. Часть товара оседала там, а потом расходилась дальше по соседям. Чиги опять кивнул и тут же вздрогнул. «А если до самого затона? Я заплачу». Испугался слов Феррула. Это зря, он соврет, недорого возьмет. Незнакомая пословица не успокоила торговца. Ведь речь шла не о своей шкуре, а о выгоде. Тут надо быть втройне осторожным. Врал ферул или нет, лучше идти с брантерами. Тогда уж точно никакие шустрилы не посмеют напасть. Брантеров они боятся, как огня. — Я заплачу, — уже увереннее повторил Чигей. — Здесь, сразу. Артем сделал вид, что думает, пожал плечами. «Лады, дойдем до Затона, но уговор мне не мешать». «Хорошо», — тут же ответил торговец. «Как скажешь. Сговорились?» «Сговорились». Артем посмотрел на довольное лицо Чигея и вдруг вспомнил рассказ Ферула. «А с чего это шутник «Сунулся к черной балке. Он же всегда работает в лесу. Даже в поселке не заходит, своих помощников из местных посылает. Или стережет кого?» Мысль мелькнула и пропала, но Артем ее запомнил а вслух сказал «Моя команда готова, когда вы выступаете?» «Вечером. Успеем дойти до опушки, там и переночуем, а уже утром подойдем к заставе». «Значит, вечером ждем на выезде. Харчи тоже ваши». Чигей развел руками и подтвердил. «Наши». Сам по себе путь из Империи в домининге довольно спокоен и прост. И догеласты, и скратис заинтересованы в торговле, так что по мере сил ситуацию под контролем держат. И банды шустрил под каждым кустом не сидят. Однако местный зачастую играет на руку шайкам лихих татей. Густые, иногда непроходимые леса, через которые идут узкие извилистые дороги, заросшие кустарником берега рек, по которым плывут корабли и лоди торговцев, это идеальные места для засад. Шустрилы подстерегают путников на биваках, на опушках, у родников, там, где удобнее стать на отдых или ночлег. Тактика шустрил проста. Внезапно ударить, быстро перебить всех, взять самое ценное и также быстро уйти. Скрыться с глаз, а потом долго путать следы. Все об этом знают. Вроде бы готовятся. Но каждый раз кто-то попадает в расставленные сети и теряет жизнь и ценности. До сих пор полностью очистить границу от шустрил не смог никто. Король Дагиласта не в силах держать на кордонах значительную часть войска. Его вассалы достаточного количества сил не имеют. Имперские заставы остерегут только дороги, а редкие патрули почти не удаляются от застав. Торговцы вынуждены решать свои проблемы сами. Вооружают приказчиков, обозников, нанимают охрану. Но охрана стоит дорого, приходится поднимать цену товаров, что не всегда выгодно. Замкнутый круг, который никто не может разорвать. В конце листогона дни были короткими, но светило падало за горизонт так неторопливо, что полумрак царил необычно долго для этих мест. А вот утром, наоборот, огромный диск взбирался на небо почти мгновенно. Или просто так казалось людям, привыкшим работать с восхода до заката и ждавшим темноты с нетерпением. Ведь она сулила долгожданный отдых. В городах и крупных поселках жизнь с заходом светила не застывала. Мужчины спешили в кабаке и таверны, чтобы спокойно посидеть за кубком вина или жбаном пива, обсудить новости, перетереть кости соседям и знакомым, поругать вполголоса полголоса синдика или торгашей. Женщины обычно собирались возле городского водоема, небольшого пруда, где стирали одежду и белье. Такие водоемы специально рыли где-нибудь на окраине и отгораживали низкой оградой. Сборища освещали факелы, они же горели на улицах городка и у входов кабаки. Городская цивилизация, только нарождавшаяся здесь, вырабатывала свои правила и порядки, а также обычаи и условия существования крупных населенных пунктов, что в будущем станут центрами культуры, производства, мятежей и революций. Длинная вереница больших повозок выстроилась за межевым указателем, коротким столбом с маленькой табличкой, извешавшей о том, что за ним идет уже, собственно, Делим. На каждой повозке горел факел, а на первой и последней даже по два. Неяркий свет помогал ориентироваться в наступавшей тьме и был далеко виден. Подъезжавшие поисковики еще от поворота рассмотрели обоз и быстро подсчитали его состав. 12 повозок, восемь из них везут товары – а четыре – походное имущество, вроде запасов продовольствия и фуража, палаток, инструмента, одежды и прочего. Сосчитали и людей. Двенадцать возчиков трое работников, два приказчика, кошевар и сам Чигей с помощником, восемь человек охраны. Не густо, но против небольших банд вполне хватит. Был в обозе и еще один человек. Его поисковики никогда раньше у Чигея не видели – хотя самого торговца знали, и почти всех его помощников тоже. Незнакомцу явно перевалило за 30, довольно крепкий, хотя и невысокого роста, слегка полноватый, но без дурной тяжести в теле. Лицо строгое, неподвижное, взгляд пристальный. Одет как зажиточный горожанин: просторные короткие штаны до середины щиколоток, длинный туника шерстяной зипун до колен. На ногах сапоги, на голове войлочная шапка, чем-то похожая на треугох, но с маленьким затыльником узкий кожаный пояс, на котором висят ножны средних размеров кинжала. В руке посох с крупным набалдашником и тупым наконечником, специально обожженным. Эдакий буржуй, хозяин мастеровой или хлебной артели, а то и глава железного ряда, так здесь называли бронников, оружейников и кузнецов. Только вряд ли такой покинет город и пойдет с торговым обозом, да и вид у него слишком уверенный, независимый, явно не местный и далеко не последний человек в своем деле. Поисковики долго могли бы рядить догадать, если бы еще утром Ферул в разговоре с Чигеем не брякнул. — А магик-то откуда здесь появился? Они ж к кордону обычно не ходят. Чигей тогда бросил на брантера острый взгляд и, пожав плечами, сделанным равнодушием, ответил. — Мне почем знать. В Каашуле пристал, просил отвезти к доминингам. А зачем не докладывал? У него свои дела, и нечего в них лезть. Гаашул – большой город в провинции Бамариан, оттуда по Бриашу обычно ходят корабли до Делима. Чигей отмахнулся, а Ферул больше не спрашивал. Но поисковики по тону торговца и по его поведению поняли, что магик явно неспроста попал на лоди и не ради турпохода идет к кордону. О факторуме магиков поисковики знали очень мало, но даже этого хватало, чтобы понять, просто так никто из факторума никуда не ходит и не ездит. И вообще империи практически не покидает. Слишком мало магиков и слишком много забот у них, чтобы устраивать вояжи. Так что появление одного из этой странной братья здесь говорит о многом. И поисковикам теперь, раз уж влезли, предстоит понять, что надо этому магику и какого черта его понесло к доминингам. Чигей встретил поисковиков у конца обоза, покачал головой и кивнул на падавшее горизонту светило. Вы в самый последний момент. Пора выступать. скорость стемнеет. Приехали, как договорились, с ударами била Со стороны центра города и впрямь раздавались мерные удары, хорошо и самые отдаленные окраины. Билла — овальный деревянный диск, исполнявший в империи роль сигнального колокола. Он висел на крыше городской ратуши, в него били, отмечая шаги Асалена, местные часы. Чигей дослушал удары, махнул рукой и нервно заметил. «За делами и день прошел, едем!» И направил коня к голове обоза.